Глава 7. Динара. Следующие несколько часов я провела, переходя из кабинета в кабинет. Уже давно привыкшая к осмотрам, я даже не расспрашивала, что за очередной специалист меня осматривает и что конкретно он хочет выяснить. Послушно выполняла все, что от меня требовалось, и, как эстафетная палочка, переходила дальше, пока, наконец, не оказалась в своей палате. «Завтра утром возьмем у вас кровь сообщила сопровождавшая меня все это время медсестра. «Сделаем ЭКГ, и, может, Артур Витальевич еще что-то назначит». «Я бы не отказалась, если бы он назначил мне ужин», — призналась я. «Я к вам сразу после самолета даже не заезжала никуда». «Да, конечно, ужин уже назначен», — я почувствовала, что она улыбается. «Вот, уже несут. Если что, стол у стены напротив постели. Рядом с ним стул». Я услышала, как в палату вошел еще кто-то, потом, как на стол что-то ставят. «Приятного аппетита!» — сказала другая женщина, явно постарше. «Спасибо. Могли бы вы сказать, что принесли? Я совсем не вижу». Подчеркнула слово «совсем» и добавила для уверенности, чтобы меня поняли. «Ничего, даже Света». «А, простите. В чашке кипяток, рядом чай на выбор, зеленый и чёрный». Овощная смесь с рисом, мясные тефтели и творожная запеканка. В баночках сметана, мёд и джем. Я снова поблагодарила женщину и, когда все ушли, рухнула на кровать. Раскинула в стороны руки и закрыла глаза. «Пять минут», — пообещала себе. «Только пять минут полежу и встану».